Глава одиннадцатая Старый завод встретил меня так радушно, словно соскучился. Едва я перелез через стену и ступил на его территорию, как он разогнал ворон, очистил от дымки луну и осветил дорогу к корпусам, а затем обеспечил тишину в здании, куда я вошел, и нагнал облаков погуще, дабы мне крепче спалось в темноте. Встреча с моим рюкзаком... С моими скудными пожитками и тетрадями Тронуло меня до слез Высокие окна с разбитыми стеклами Бдительно, как часовые Охраняли мой покой А крепкие столетние стены Защищали от ветра и непогоды Завод радостно приветствовал Мое возвращение И эта ночная тьма совсем не походила На ту первую, когда я проник сюда Незваным гостем И до утра слушал зловещее завывание Доносившееся сверху из-под крыши и снизу сквозь пол. Человек может заставить вещи говорить. Я это умею. Более того, сейчас мне удастся подвигнуть их на болтовню. Вместо того, чтобы покориться хозяину, крича «я принадлежу тебе», они делятся со мной самыми разными чувствами. Интересно, стали бы они беседовать таким же образом с богатым владельцем, вернувшимся к ним, или в присутствии собственника – «Вещи не модствуют? Какая удача! Поскольку я ничем тут не владею, все радуется моему появлению!» Утром я проснулся счастливым, и хотя никакой особой причины для ликования не замечается, я ощущаю в себе то сладкое успокоение, которое всегда наступает после бурных рыданий. Разглядываю пустырь под окнами. Ветер уже не такой холодный». И я догадываюсь, что на подходе весна, что растения скоро возродятся после своевременной зимней смерти к новой жизни, чья упрямая, буйная, неудержимая сила наполнит собой все сущее. Пожухшие былинки уже выпрямились и тянутся к солнцу. Из зарослей доносятся неумолчные птичьи трели, звонкие рулады. Даже небо выглядит ублаготворенным. И сам я проникаюсь этой необъяснимой радостью. Спешу на вокзал, чтобы умыться в общественном туалете. День улыбается мне. В душе звучит какой-то ликующий напев. Я чувствую себя могучим великаном, способным остановить грузовик на полной скорости, перемахнуть через любой барьер, включая вот эти высокие решетки, огораживающие железнодорожные пути. Встречные детишки — идущие в школу, весело смотрят по сторонам, в их глазах никакой заботы, на их плечах никакого гнета. Я раздумываю над словами Пуатрено «Бог оставил тебя в покое» и чувствую себя свободным, бесконечно свободным, свободным до опьянения. Бог меня игнорирует, но хотя бы не портит мне жизнь». И пускай мне не суждены богатство и безопасность, взамен я получил эту особую милость существовать без него. Божья длань миновала меня. Торопливо совершив утренний туалет, я отправляюсь в редакцию, готовую ко всем двенадцати подвигам Геракла. Счастливое совпадение. Сам Пегар встречает меня на пороге. «Ага». Значит, они тебя все-таки освободили. Они меня не освободили по той простой причине, что не арестовывали. Меня просто допрашивали. Но содержание под стражей касается подозреваемых, а не свидетелей. Вы не хотите, чтобы я у вас работал?» П.Г. режется. «Он не ожидал, что я озвучу его тайные мысли» а я тут же оборачиваю его смущение себе на пользу. «Как я вас понимаю, месье Пегар, газета дает работу журналисту, которым интересуется полиция, подозревая, что он скрыл от нее важные сведения. Это вызывает кривотолки, не правда ли? Кто знает, что за этим кроется, плохое или хорошее? Неважно, главное, слухи-то ходят. А вам, конечно, вся эта буза ни к чему». С этими словами я круто поворачиваюсь, собираясь выйти. Но тут короткопалая рука Пегара энергично хватает меня за плечо. «Останься, Агустен!» «Никто не посмеет сказать, что Пегар бросает в беде своих сотрудников. Меня не испугать скандалом!» Я оборачиваюсь, с трудом сдерживая смех. «Чем грубее ловушки, которые я ему расставляю, тем легче он в них попадается. «Пошли, малыш! Пошли ко мне в кабинет, ты мне все расскажешь, и мы сделаем из этого шикарную статью. Это будет наш Золя. Наша я обвиняю. Она такого шума наделает, ты обалдеешь. Внимание! Наша полиция злоупотребляет своей властью. Внимание! Наша полиция попала пальцем в небо, Внимание! Наша полиция ведет следствие, исходя из своих предубеждений. Однако, действуя таким образом, полиция забыла о средствах массовой информации. Она забыла о Пегаре, и он запирает за нами дверь своего кабинета. Три часа спустя он уже состряпал статью, мерзкую, но грозную, возвращение к драме «Шарлэ Текст обо всем и ни о чем, который, однако, дает понять, что прессе известно куда больше, чем полиции. В общем, так называемый сенсационный материал, который нужно перечитать не один раз, прежде чем уразумеешь, что все это мыльный пузырь. Воспользовавшись перерывом, я звоню пресс-секретарю Эрика Эммануэля Шмидта, Жизель Жемайель. У нее теплый, прямо-таки, солнечный голос – Она подтверждает, что писатель предупредил ее и предлагает два варианта встречи на выбор. Уже сегодня или на следующей неделе. Я не колеблясь, выбираю первый. Садясь в автобус, я вдруг осознаю, что моя утренняя радость стала предвестием этой. Скоро я встречусь с одним из моих любимых авторов, тех, кто пробудил во мне желание посвятить жизнь литературе. В Германти я приезжаю раньше назначенного времени и пока суть до дела, решаю зайти в бистро, предлагающее сэндвичи за полтора евро. Воздух прозрачен свеж, настоящий бальзам для легких. Я распахиваю дверь бестро, добежит колокольчик, разговоры немедленно стихают и люди за столиками дружно оборачиваются ко мне. Молодой жизнерадостный хозяин угадывает мое смущение и любезно усаживает к барной стойке, чтобы избавить от пристальных взглядов. Мало-помалу разговоры возобновляются. Меня тоже вовлекают в общую беседу. Эти люди, преждевременно постаревшие, с красными обветренными лицами и заскорузлыми руками, всю жизнь занимаются, или занимались, тяжкими работами. В любой холод и в непогоду. В конце концов, я признаюсь, что приехал брать интервью у писателя, живущего в их деревне. «А, так это у месье Шмидта!» — восклицает хозяин. Он проходит мимо бестро, когда гуляет с собаками, и так вежливо здоровается, только никогда не заглядывает. «Оно и понятно!» — возражает один из клиентов. «Он живет совсем рядом». Чтобы пропустить румашку, ты ему не нужен. Между прочим, все, кто здесь сидит, живут тоже совсем рядом. Ну, значит, он-то, по крайней мере, у себя дома не скучает. И всех хохочут. Но за этой общей веселостью я чувствую скрытое уныние. Сомнение в правильном выборе жизненного пути. Тот факт, что человек не скучает у себя дома... Кажется им достойным зависти куда более важным, нежели писательские и прочие творческие способности. Ровно в назначенное время я обхожу вокруг дома и вижу ворота в каменной стене. Нажимаю кнопку звонка. В ответ тут же поднимается собачий лай. В домофоне звучит сквозь потрескивание мрачный голос. «Что вам угодно?» «Это Агустен Тролью». У меня назначена встреча с господином Шмидтом. Молчание. Я начинаю волноваться. Этот потрескивающий, довольно-таки неприветливый голос, похоже, принадлежит хозяину. Ладно. Да, это точно он. Тяжелые деревянные створки распахиваются. В проеме я вижу английский сад и в глубине дом от которого на меня мчится слаем, целая свора собак. Эрик Эммануэль Шмидт кричит мне издали, с дальнего конца газона. «Не бойтесь их, это сторожевые собаки, они не кусаются». И в самом деле псы замирают в паре метров от меня, лают до хрипоты, рычат, показывая клыки и мешая пройти в сад, но не нападают. Шмидт направляется в мою сторону. Кажется, будто он только что вышел из какого-то иного мира и не спешит попасть в реальный. Его поступь подчинена собственному жизненному ритму, взгляд обращен внутрь, к собственным мыслям. Я ему помешал, и его раздражение передалось собакам. Оно говорит о нелюдимом характере, выдает скрытый гнев, вызванный тем, что его оторвали от работы. Подойдя ко мне, он приказывает собакам замолчать. Фу! Но они все так же напряжены, неотрывно глядят на меня из-под лобья и злобно глухо рычат. Хватит! Молодцы! Псы тут же расслабляются, подобно отпущенной пружине, и начинают носиться, как бешеное по газону, выщипывая из него травинки, а лицо Шмидта, словно этот приказ подействовал и на него самого, озаряется улыбкой. Он приглашает меня пройти за ним в дом. Это сельский замок XVII века. Простое, но красивое элегантное строение со светлым голубовато-серым фасадом. В центре участка высится донжон, оставшиеся от более раннего, феодального, средневекового замка. По пути Шмидт объясняет мне, что и крепостная стена была возведена в ту же эпоху. Мы входим в просторную светлую гостиную. Здесь все дышит покоем. Прозрачные плессированные занавеси на шести окнах смягчают прямые солнечные лучи. Ничто не раздражает взгляд». Вся атмосфера этой комнаты с ее скромной роскошью навивает умиротворение. Зухра, служанка Шмита, приносит нам две чашки кофе, и он заводит легкую беседу. Нечто вроде прелюдии к серьезному разговору, чтобы помочь мне освоиться. Собаки разлеглись на ковре, сонно моргая. Это время их законной сиесты. Их ничто не интересует, кроме хозяина. Они следят за каждым его шагом, вслушиваются в его слова, перенимают его спокойствие и медлительность. Пока мой хозяин говорит, я замечаю, что стена в глубине гостиной занята книгами в разноцветных переплетах на стеллажах пятиметровой высоты. Три остальные стены посвящены музыке. В нише между коричневыми льняными портьерами Виднеется письменный стол, обтянутый гладкой бледно-желтой кожей, на которой играют блики дневного света. За моей спиной чернеет устрашающих размеров пасть камина, в которой свободно могут поместиться стоя несколько человек. Но когда я перевожу взгляд на широкое, обтянутое сиреневым бархатом кресло, где устроился Шмидт, я вдруг вижу мертвых. Множество мертвых. Я впервые вижу столько мертвых разом. Более или менее видимые, более или менее реальные, хотя некоторые кажутся даже прозрачными, они витают вокруг писателя. Позади него коллекция книг. Вокруг него коллекция мертвецов. Некоторые из них производят на меня странное впечатление. Кажется, я их знаю». Напрягаю память, пытаясь определить, кто есть кто. Вот этот, моложавый, резвый, в белом паричке, похож на Моцарта. А вон тот, неряшливый, в домашнем халате, напоминает Дидро. На Софе, смежив веки, застыл Будда. А эта дама с копной мелковьющихся волос, с жирно подведенными глазами, мечтательно и лениво раскинувшаяся на краешке письменного стола, вылитая колет. Мне все ясно. Эти гении, которым Шмидт воздает почести в своих книгах или в своих интервью, разделяют его существование. И они, конечно, не воздействовали на него в какой-то один определенный момент. Нет. Они живут рядом с ним, беседуют с ним, наставляют, критикуют, вдохновляют его, руководствуясь этим критерием. Я теперь значительно легче опознаю все другие тени, летающие вокруг шмита. В этом полнокровном человеке с властной осанкой и нервными движениями нетрудно узнать Мольера. А этот, болезненного вида в испарине, который сидит на полу между софой и креслом, перед маленьким пюпитром и что-то увлеченно пишет, напоминает Паскаля. Чуть выше замечаю парящих в воздухе Баха, Шуберта и Дебюсси, но зато никак не могу определить имена трех других. Монаха с аскетическим, хотя и сияющим лицом, который вознесся выше всех, лысого мальчика лет 10 и старого жизнерадостного араба, присевшего к шмиту на плечо. «Я чувствую себя здесь удивительно легко», — говорю я ему. «Он явно доволен моим комплиментом. Еще бы!» «Ведь у нас под ногами сливаются три источника». «И что же? Они генерируют особую энергию. Вот откройте свой ноутбук». «У меня его нет». Он удивленно поднимает брови. «Ну тогда возьмите мой. Сейчас я включу компас. Можете убедиться». И я действительно вижу, что стрелка вращается как ненормальная, не в силах указать на север. В этом месте все компасы сходят с ума. И обычные, и электронные. Но что это означает? Что все возможно. Вот почему я решил поселиться здесь. Каждый раз, когда я осматривал этот замок, еще не знаю, куплю ли я его, моим собакам, как и мне самому, Не хотелось его покидать. Дома, они как люди. Их выбирают не потому, что они чем-то нравятся. Им просто уступают без рассуждений. А если ты доискиваешься причины любви, это означает, что ты не любишь. Мсье Шмидт, вы интересуетесь многими религиями, проявляя к ним уважение и внимание. Вы открыто признались в том, Какую веру исповедуете сами? Так что вы скажете о террористах, которые убивают людей и жертвуют собственной жизнью во имя Аллаха? Я скорблю об этом вдвойне. Меня поражает их жестокость и возмущает, что она творится во имя Божье. А разве Богу не свойственна воинственность? Бог не говорит на наших языках. Ему нужны переводчики. Но что, если переводчики не вызывают доверия? Вначале никто из них не говорит на языке Господа. А потом они его осваивают? Его нельзя освоить. Можно изучить язык церквей, язык религий, но не язык Бога. Таких двуязычных переводчиков, с Божьего на человеческой, в мире не найти. Даже среди пророков, Они пользуются отдельными понятиями, которые не выходят за пределы начального курса знаний. Даже среди мистиков он мрачнеет. Монах со аскетическим лицом и проницательными глазами над головой Шмидта подался вперед, жадно вслушиваясь. Мистики встречаются с Богом, но этот опыт относится к особому миру, где все слова бессильны. Впрочем, можно ли это назвать миром? Скорее, это изнанка мира, или же истина мира. Он щурится, стараясь подыскать нужные слова. Мне случилось провести свою мистическую ночь под открытым небом, в самом сердце Сахары, но я не знал, в какое пространство и в какое время увлекает меня божественная сила. Я утратил представление о своих границах, о границах тела, о границах сознания. Я забыл о земном притяжении, о ходе времени. Я покидал самого себя. И чем больше я отделялся от себя, от своих земных ориентиров, тем больше получал. До полного растворения. Монах подлетел к Шмидту почти вплотную, едва не касаясь его головы, ликующе и любовно глядя на него. «Когда я вернулся в себя», то почувствовал, как я полон, полон на всю свою жизнь, полон смыслом, как беременная женщина полна младенцем. Я приобрел веру. Иными словами, прикоснулся к тайне. Как описать этот невыразимый, нежданный, непостижимый миг? Ни в одном языке не найдется слов для этих вершин, этого опьянения» этой туманности, этих таинств, этой духовной глубины. Слова бедны. Они лежат на поверхности чувственного. Слова рассказывают о видимом, но бессильны выразить незримое. Они описывают банальный опыт и никогда сверхъестественный. Мистическое выражается только приблизительно, туманными метафорами. Оно обречено на поэзию. Монах торжествующе кивает. Я начинаю подозревать, что он-то и подсказывает писателю продолжение. Мне стоило неимоверных усилий даже произнести слово «бог». Его употребляли в стольких разных значениях. Какая связь между богами, духами анимизма, сонмом языческих богов, богом архитектором философов упрощенным Богом рационалистов, персонифицированным Богом каждой из религий, единым Богом книги, тем, кого изображают на картинах и тем, кого нигде не изображают. А мой Бог, кто Он? Тот, перед кем я преклоняюсь, тот, кто дарует силу жить и работать, тот, кого я благодарю с утра до вечера при каждом приливе вдохновения, в каждой молитве, Монах похлопывает Шмита по голове, и он слегка расслабляется. «Я не стыжусь того, что верю. Благодать, дарованная мне в Сахаре, является собой вместе с жизнью самый драгоценный подарок, какой я когда-либо получал от судьбы. У меня было два комплекта родителей — отец с матерью и Шарль де Фуко». Услышав это имя, Монах взмывает к потолку, явно желая исчезнуть, словно его смутила эта рекомендация. И мне становится ясно, что он-то и есть Шарль де Фуко. Загадочная фигура, пустынник, духовный отец Шмидта, по следам которого он прошел через Ахаггар. «Вы его иногда видите?» Этот вопрос вырвался у меня непроизвольно. Шмидт вздрагивает. Кого? Я не неуверенно бормочу, осознавая всю нелепость своих слов. Шарля де Фуко. При этом я не упускаю из вида монаха, зависшего под потолком комнаты. Шмидт отвечает ледяным тоном, нахмурившись. Молодой человек. Шарль де Фуко умер в 1916 году. Я знаю, месье Шмидт. 16 декабря 1916 года. Я просто подумал, может, вы мысленно беседуете с ним? Он улыбается с явным облегчением. Вы меня тронули, месье Тролли. Я действительно ощущаю его присутствие где-то рядом с собой. Конечно, я его не вижу, как вы сказали, но чувствую его благодатное присутствие. А временами мне даже мерещится, будто я его слышу, и то, что он говорит, меня вдохновляет.